Войдя в дом, Рашки прошел к столу, сел с любопытством разглядывая зеркало в простой деревянной раме, большие портреты хозяев над широкой кроватью, фотографии их родни. Мужчины на фото, штатские и военные, с георгиевскими крестами и советскими медалями, в фуражках и кепках. Женщины в светлых платьях с напряженным вниманием лиц, позировавшие заезжему фотографу. Немного поерзав, Сидеть на жесткой деревянной лавке было неудобно. Рашки поглядел на хозяйку избы, стоявшую около печи, сложив большие, расплющенные работы руки на цветастом переднике. Старуха ему не понравилась. Высокая, темноглазая, с сухим костистым лицом и гладко зачесными седыми волосами, убранными под платок. Ведьма. Шнырявшие по усадьбе и дому солдаты делали свое дело – переворачивая все вверх дном. Раздосадованный долгим ожиданием результата в обыска, Рашки закурил и сейчас вертел зажигалку в пальцах, изредка бросая косые взгляды на молча стоявшую все в той же позе около печи хозяйку, бабу Марфу. Деревня у речи оказалась просто большим хутором из семи домов. Найти здесь спрятавшегося русского капитана из пограничных войск чекистов не представляло труда но до сих пор его обнаружить не удалось. Где он, черт бы, его побрал? Не улетел же на небо и не провалился в преисподнюю. В духов унтерштурмфюрер не верил, но и капитана нигде не нашли. Обманул их мужик, пойманный на дороге. Зачем? Он же знает, какова будет расплата за обман. Хотя кто поймет этих славян? Остроглазый Шель, проезжая мимо стоявшего столбом на обочине мужика, успел заметить на нем солдатские сапоги и приказал остановиться. Сначала Рашки отнесся к очередной затее штурбанфюрера с иронией, правда, не выказывая ее, но потом был вынужден признать, что Шель не ошибся, точно выудил именно ту рыбку, которую следовало поймать. Хитер! С ним надо держаться на стороже!» Вроде бы болтал безумолку, рассказывая о Париже, а сам, оказывается, подмечал все вокруг. Правда, сам Рашки не потащил бы мужика в город, а устроил бы допрос там же, прямо на дороге, выворачивая ему внутренности наизнанку. Но с начальством не поспоришь. Где твой муж? Спросил Рашки у хозяйки. Спросил просто так, от нечего делать в ожидании результата в обыск. С каким удовольствием велел бы он сжечь деревню дотла? Но. Опять приказ Шеля. Хутор не трогать, обыскать и устроить засаду. Плохо слышишь? Не дождавшись ответа, лениво поинтересовался эсэсовец. Вошел солдат, положил на стол обрывок окровавленного бинта, грязный с засохшими пятнами крови. «Нашли в сарае!» – доложил он. Рашки в ответ удовлетворенно кивнул. «Значит, капитан-чекист все же находился здесь, и он ранен. Вдруг Шель опять прав, и русские не зря столь упорно вертятся тут, прячутся по лесам, выходят к населенным пунктам. Наверное, у них действительно очень важное задание». Иначе зачем им искать чекиста, возможно, специально оставленного здесь отступавшими русскими частями или армейской разведкой, чтобы ждать прибытия парашютистов? Чекист-пограничник – это интересно. Очень интересно. Вот только где он? Что в других домах? Глядя на обрывок бинта, спросил занятый своими мыслями Рашки. «Ничего», – ответил ему с порога вошедший лейтенант. «Собираетесь прочесывать лес? У меня мало людей». По его тону эсэсовец понял, что идти в лес лейтенанту не хочется. Плохие вести распространяются с ужасающей быстротой. Уже все знают о потерях от пуль русских десантников, а в лесу засада может ждать за каждым кустом. Там нельзя применить авиацию, танки вести огонь артиллерии. Против кого все это? Против кучки спрятавшихся в зарослях бандитов? Армия не любит полицейских, не понимает их работы, не осознает того, что жалкая кучка врагов может наделать столько вреда, сколько его не принесет целая дивизия противника, неожиданно появившаяся на фронте. Пока армия неудержимо идет вперед, «Никак не удается втолковать с генералом, как важно сразу лишить разведку противника опоры на уже захваченной территории, парализовать ее, не дать развернуться. Генералы хотят осенью быть в Москве!» «Молчит?» Садясь к столу, спросил лейтенант, кивнул на старух. «Ах!» – небрежно отмакнул Сарашки. «Они упрямы!» Если сразу не заговорила, то уже ничего не скажет. Варварская страна, азиаты, не знающие истинной цены жизни. Грязь, плохие дороги, деревянные дома. Он бросил окурок на чисто вымытый пол и встал. Прошелся по избе, потом вышел на крыльцо. Лейтенант последовал за ним. Старуху повесить, спускаясь с крыльца, приказал Рашки. Оставить засаду, деревню не жечь, никого не трогать, но из домов больше никого не выпускать. «У меня мало людей», – снова напомнил лейтенант, глядя на свои сапоги. Связываться с нам ему не хотелось, но и попусту разбрасываться с солдатами тоже. Кого они должны здесь караулить? Призрачную банду, которая, возможно, придет из леса. А если не придет... Кому хочется рисковать в собственном тылу в сотнях километров от фронта? Оставьте здесь отделение из своего взвода. Выходя за ворота к ожидавшей его машине, бросил через плечо Рашки. Утром их сменят. Мрачный лейтенант козырнул и направился отдавать необходимые распоряжения. Садясь в машину, Рашки увидел, как солдаты вывели из дома хозяйку, потащили к стоявшей во дворе березе, Закинули через ее сук со следами детских качелей кусок телефонного провода с петлей на конце. Один из солдат притащил из хаты колченогую табуретку, поставил под петлей, другой толкнул к нему Марф. Та неожиданно заортачилась, начала вырываться из рук, что-то выкрикивать, повернувшись лицом к машине, отъезжавшей от ворот. «Стоп!» – приказал Рашке водителю и вышел. Неужели страх смерти? Нежелание конца, пусть даже и близкого для хозяйки по ее возрасту, но не такого, не от чужой руки, заставит ее развязать язык. Занятно. «Сюда!» – приказал он солдатам и подождал, пока не потащат старуху. «Я слушаю», – глядя ей в лицо, усмехнул сарашки. «Он здесь!» – Марфа обреченно вздохнула. Подобрался эсэсовец. Ну, говорите, говорите. Военный, которого ищете! Старуха опустила голову. Где именно? Сделав солдатам знак отпустить женщину, продолжал выспрашивать Рашки. В тайнике сховался. Ведите нас. Немец пошел следом за хозяйкой, пройдя через двор, Она повела его к задам дома. Проходя мимо полинницы, взяла топор. Один из солдат хотел отнять его, но Марфа обернулась к эсэсовцу. «Скажи, пусть отдаст! Тайник открыть надо, а вам не суметь!» «Не мешайте ей!» – приказал Унтерштурмфюрер, расстегивая кобуру. Сейчас он получит маленькое удовольствие, вытаскивая из ныры забившегося туда русского чекиста-большевика. Подведя их к задней стене избы, Струха остановилась, поглядела на небо, перекрестилась и показала Рашкина нижние бревна. «Господь меня грешную простит! Гляди, тута!» Заинтересованный Рашки немного наклонился, вглядываясь в потемневшие от времени бревна, из которых был сложен дом. «Где же тут тайник?» «Наш тебе Ирод!» Топор наискось вошел в череп эсэсовца. Он уже не услышал короткой автоматной очереди, оборвавшей жизнь хозяйки дома. Не увидел, как она упала рядом с ним, обливаясь кровью. «Жители выгнать на улицу! Дома сжечь!» – приказал лейтенант, увидев тело Рашки. Зачем теперь выполнять приказы уже мёртвого эсэсмана и лишний раз рисковать? И кто может знать, отдавал убитый старухой унтерштурмфюрер приказ сжечь деревню или нет? Когда машины выезжали на большую дорогу, лейтенант обернулся поглядеть на зарево пожара, Оказавшееся бесцветным в ярком свете дня. Над крышами домов поднимался дым, но не из труб печей, а черный, густой. Дым пожара, жадно уничтожавшего человеческое жилье. Пламя гудело, бросая неровные блики на лица сжавшихся в кучку стариков и подростков, которым теперь бедовать без крыши над головой. С последней машины кто-то из солдат дал очередь из автомата по жителям деревни, пытавшимся вытащить свой скарб из огня. Люди закричали, бросились в разные стороны, затрещали новые очереди. Лейтенант отвернулся. Его не интересовало, погиб кто-нибудь из славян или нет. Все равно эта раса обречена фюрером на полное исчезновение с лица земли. «Вперед!» – приказал он шоферу, Думая, как оправдываться, объясняя гибель Сесмана, упавшего под ударом топора русской старухи.